Этот день был таким же, как и многие другие. Начиналась 3-е шестидневка января 1937 года. На прошлые выходные они праздновали её день рождения, двадцатый по документам и семнадцатый в действительности. Утром Оля выбежала на зарядку, предварительно выслушав всё, что Сергей думает про жон, занимающихся с утра таким безобразием, вместо того, чтобы готовить мужу завтрак. Пока тот с гилями разминается, во сне с гилями разминаться легко и приятно, ехидно подумала Оля, оставив его лежащим в постели. Попив чаю, они, как обычно, взяли личное оружие и пошли на работу. Таскать с собой личное оружие, куда бы ты ни шёл, её долго приучал Сергей, проявляя при этом не свойственные ему занудство и бескомпромиссность. Постепенно пистолет в кармане или сумке стал столь привычным, что его отсутствие создавало ощутимый дискомфорт. Олью в этом случае охватывали зудящее беспокойство, чувство, что она забыла нечто важное и должна его немедленно найти. Последнюю неделю Ольга возилась с установкой по искусственному выращиванию кристаллов кварца, изготовленной по её заказу. Установка напоминала большой автоклав. Загружались в неё обломки кристаллов ни на что негодного молочного кварца. которая геологи находили в неограниченных количествах, и щелочной раствор. Всё это нагревалось до температуры 400°, градусов, создавая давление внутри установки в 1000 атмосфер. Кристаллы постепенно растворялись в щёлочи. Нагреватель располагался снизу, когда нагретый раствор поднимался к затравчивым кристалликам кварца, расположенным вверху автоклава. Он, охлаждаясь, создавал так называемую перенасыщенную зону. Кварц, осаждаясь на затравках, потихоньку рос со скоростью 1 мм в сутки. Затравки размещались в четыре этажа, поддёжи на одном уровне. Теоретически установка должна была выдавать сырья на 10.000 кварцевых резонаторов в год, что было много, но недостаточно и не могло покрыть потребности страны. Но, как говорится, лех обида начала. Хотя установка была дорогой, её пришлось изнутри золотить, чтобы изолировать сталь от агрессивной среды, но оно того стоило, а повторить то, что уже сделано, всегда проще. Кварцевые резонаторы постоянно росли в цене за рубежом в силу ограниченного количества натурального кристаллического кварца, пригодного для изготовления резонаторов, так что перспективы у этого изобретения были очень радужные. прибор для зоны очистки Германия она собрала и испробовала ещё летом сейчас разглядывая мою рабочую установку каждый скажет что там собирать детская игрушка а на самом деле пришлось побегать подумала она вспоминая прошедшие дни собрать кинематическую часть опробовать колбу в вакуумировании изготовить графитовую лодочку достать кристаллик германия узнать ориентацию осей приклеить на подложку Частично она решала эти вопросы на заводе, частично в МГУ, а кинематику заказала старому часовщику. Даже привод оставила пружинный. Графитовую лодочку несколько часов отжигали в электрической печи, чтобы выгнать все летучие примеси. Когда главный инженер принёс ей полученные вещества, германий, индий и сурьму вместе с накладной на подпись, установка уже была готова. Когда новое мировое открытие будем праздновать, Оля, С лёгкой иронией Спратилон разглядывал её сооружение. Выглядело оно невозрачно. Колба из кварцевого стекла на подставках была вставлена в тонкое нагревательное кольцо шириной 2 см. Кольцо представляло собой отражатель из нержавейки, внутри которого была проложена вольфрамовая спираль. Крепилось оно к маленькой тележке на колёсиках, которую тонкая нитка тянул странный механизм, смонтированный из многих шестерёнок. простом деревянном ящике. "Не через 2-3, Виктор Андреевич", спокойно ответила Оля. "Так ты же говорил через полгода. Вы бы мне не поверили, решили бы, что у меня с головой не порядок. После твоих штырьковых ламп я во всё поверю". Директор рассказывал: "Он лютово твои чертежи для новой установки передал. Так кто удивился, что автоклав на полкуба нужно весь изнутри позолотить. Но как узнал, что для тебя, взял сразу Он Павло Дмитрифановичу рассказал, что 62-й завод стал выпускать в 5 раз больше радиостанций в день после того, как вы с Лосивым там похозяйничали. Виктор Андреевич со значением посмотрел на Олю. Так мы же там новую технологию внедрили. Всё равно нехорошо получается. Наш завод за год с трудом в 3 раза увеличил выпуск штыревых ламп по сравнению с планом на старые изделия. А тут вы за 3 месяца втрахбах и в 5 раз увеличили выпуск Для своего завода нужно больше работать. Стрельцова. Стана у нас одна, Виктор Андреевич. Несправедливо это. Мы для них новую технологию разработали, а завод с этого ничего не имеет. Оля всегда удивляла этой особенностью людей стоять в рядах победителей и долго бить себя кулаком в грудь, рассказывая, сколько ночей они лично не спали ради этого события. Так выставите счёт Лютово за разработанную технологию и список отличившихся на награждение подайте. Он счёт переправит военным. По факту внедрения те с удовольствием оплатят. Они нарадоваться новым изделиям не могут. Завод получит деньги на примеривание. Ну и ордена дадут каждому. Только это уже ваша с директором забота. Главный инженер, задумавшись, пошёл в кабинет у директора. Приходите через 3 дня. Проверим, что получилось. Вечела сказала ему вслед Оля, загружая графитовую лодочку в германию. Тот, не понимая, качнул головой, занятый своими мыслями. Оля вставив наполненную лодочку в колбу, отправилась к стеколщикам заделывать основное отверстие, затем отдала колбу на вакуумную установку, через специальный стеклянный отвод откачать воздух и заварить ёмкость. Можно было начинать зону очистку. Она оценивала Придётся осуществить не менее 6 проходов вдоль будущего слитка, перед тем как измерять зависимость сопротивления от температуры и сравнивать параметры проводимости с теоретическими кривыми. По отклонению можно грубо оценить количество примесей, вносящих вклад в проводимость. Оля знала, чтобы достичь в будущем устойчивых параметров полупроводниковых диодов и триодов, нужно к тем двум девяткам чистоты материала, которые уже есть, добавить ещё 7. а желательно 8 после запятой. Одна примесь на 10 миллиардов атомов основной решётки. Такой степени чистоты материала ещё никто не получал. Естественно, глядя на её колбу, трудно было поверить, что через 12 часов значительная часть загруженного в неё вещества приобретёт такие параметры. Настоящие чудеса никогда не бросаются в глаза и не собирают толпы народа. Природа щедро дарует их нам. А мы жадно глотаем всё подряд, не замечая, не разбирая вкус и цвета, и вечно ноем, как скучна и неинтересна наша жизнь. Надо хоть немного вздремнуть. Мысли какие-то странные в голову лезут, подумала Оля. Она завела будильник, чтобы проснуться через 2 часа. Тело поудобнее положило голову на книжку в мягком переплёте. В деревянном ящике тикал странный механизм, наматывая нитку на вал со скоростью 20 см в час. Сарака сантиметровую графитовую лодочку, нагревательное кольцо должно было пройти от одного края до другого за 2 часа. Потом следовало выставить кольцо на начало и так 6 раз подряд. Точно как в том анекдоте про грузина, подумала Оля, засыпая. На следующий день она уже демонстрировала Лосеву очищенный слиток её проводимость. 10 девяток получить не удалось. Впрочем, это уже было вопросом дальнейшего совершенствования технологии. Полученного результата вполне хватало для изготовления полупроводниковых диодов и транзисторов. Для этого зонным выравниванием нужно было получить исходный материал. В один конец графитовой лодочки помещали соответствующим образом ориентированный затравочный кристалл германия, прижатый к слитку поликристаллического очищенного материала в торце слитка со стороны затравки. Имелось прорежь с вложенными в неё небольшими пластинками германия N-типа, либо просто была вложена щепотка сурьмы. Проводя однократное прохождение последку расплавленной зоны металла, получали равномерно легированный сурьмой материал. На фронте охлаждения зона оставалась ровно настолько сурьмы, сколько нужно было для получения требуемого удельного сопротивления базы N-типа. Основной слиток Олег отнёс оптикам. За этот год удалось создать на заводе свою оптическую лабораторию и взять на работу пару толковых студентов, специализировавшихся в кристаллографии. Так что резку и ориентацию кристаллов проводили на месте. Порезав слиток на тонкие пластинки, Стрельцова получила заготовки для изготовления сплавных плоскостных транзисторов и диодов. Сплавной плоскостной транзистор представлял собой тонкую пластинку германия, в которую с разных сторон вплавлялись два шарика из индия, один поменьше, второй побольше, образующих соответственно эмиттер и коллектор. Если подобрать режимы так, чтобы ширина базы между эмиттером и коллектором была минимальной, такая технология позволила бы изготавливать надёжные низкочастотные транзисторы с максимальной частотой до 1 МГц. Германиевые диоды Они уже демонстрировали всем желающим и предлагали промышленности. Лютов обещал на следующий год включить некоторые виды заводу в план. Транзисторы, которые Лосев тут же назвал крестодами, никому не демонстрировались. Предстояло ещё несколько лет отрабатывать различные технологии изготовления высокочастотных крестодов. Работа была в самом начале. Дело в том, что германиевые диоды выпускали за границей на грязных кристаллах, поэтому никакого особого внимания они не должны были привлечь, как не привлекли, пока внимание не новые лампы, не технология фотомонтажа. Безусловно, о них уже знали. Оба открытия были защищены международными патентами, но покупать их никто пока не спешил. Оля объясняла это инерцией налаженного производства. Если у вас есть налаженное массовое производство старых ламп и различных изделий из них, Вы не можете просто так сегодня на завтра внедрить новую технологию. У вас имеются договоры, которые нужно выполнять. Вы вложили большие деньги, чтобы создать производство, и только жёсткая конкуренция с чем-то новым, ситуация, когда старые изделия становятся ненужными, может поддвигнуть владельца на перестройку. Раскрученный маховик производства делает внедрение новых технологий достаточно сложным. Вспоминая всё это, Стрельцова стояла возле двери и бездомно смотрела через стекло на работу десятков девчонок в соседнем цехе. Сотрудницы склонились над рабочими столами. Вдруг входная дверь открылась, и в цех вошли главный инженер с двумя мужчинами в форме работников НКВД. До них от двери лаборатории оставалось метров 30. Один был лет 33, со шпалами старшего лейтенанта, второй моложе, лет 25. Имел звание лейтенанта. Главный инженер, показывая рукой на дверь лаборатории, за которой стояла Оля, порывался двинуться дальше, но старший чекист мягко остановил его. Лейтенант лёгкой стелющейся походкой подошёл к лаборатории первым. Отойдя в сторону от открывающейся двери, Оля достала свой Walther PPK, сняла с предохранителя, передёрнула затвор и спрятала руку за спину. Таня, сядь за стол спиной к двери, быстро. Зло прошипела она лаборантке, смотревшей на неё с непониманием в глазах. Та упала на стул и замерла с напряжённой спиной. Всё, что Оля увидела в эти пару секунд, ей категорически не понравилось. Не понравилось, что Виктор Андреевич достаточно бесс церемонно отправили обратно. Не понравилось, что молодой сотрудник первым направился к её двери, не пропустив перед старшего позвания. Так и до тебя, оперативники при задержании опасных преступников. Особенно ей не понравилось, как двигался молодой чекист, легко и стремительно, красиво двигался. Другой раз и полюбоваться не грех, но не тогда, когда к тебе щёлкая хвостом, легко и стремительно движется голодный леопард. Зиновий Борисович ждал. Операция, которую он готовил уже 2 1/2 месяца, вступила в свою завершающую фазу. До сегодняшнего дня всё развивалось без сучка, без задоринки, и это беспокоило больше всего. Ни одно он провёл операцию и знал: никто не может отменить закон сохранения подлости. Пусть он не сформулирован и никем не доказан. Людям с жизненным опытом это ни к чему, они его своей печонкой прочувствовали. Началась история после неожиданного звонка Литвинова к нему в Киев. "Генаовирович, свяжитесь со мной, когда будете в Москве". У меня есть к вам одно предложение. Поскольку редкая неделя проходила без командировки в Москву, очень скоро он уже сидел вечером в гостях у наркома иностранных дел, пил чай и вёл достаточно откровенную беседу. Зиновий Борисович, я не буду ходить вокруг да около. У меня есть к вам деловое предложение. Если вы выполните моё поручение, я переправлю вас и вашу семью в Сасш, и вы получите на месте 100.000 долларов. Максим, Максимов. Давайте я скажу так. Для Советского Союза это очень приличное вознаграждение. Америка совсем другое дело. Не зная сути вашего предложения, позвольте себе следующее замечание. Если мне и моей семье в результате выполнения этой работы придётся эмигрировать, то сумму вознаграждения следует удвоить. Поймите меня правильно, может, работа того не стоит, но мне сниматься с места за меньшую сумму тоже смысла нет. Понимаю вас правильно. Принимаю ваши условия, Зиновий Борисович. Надеюсь, мы о деньгах больше говорить не будем. Теперь выслушайте, что от вас требуется. Выслушав Литвинова, Зиновий Борисович надолго задумался. С Артузовым связываться не хотелось по многим причинам. Во-первых, в Ино работал его двоюродный брат. Лёва очень уважал начальника и много рассказывал и об Артузове, и о Слуцком. Вся эта история могла брату повредить, а дела у него шли неплохо. Швед вместе с послом СССР в Испании блестяще провели операцию по вывозу золотого запаса Испании в более надёжное место. А что может быть надёжнее Госбанка СССР? Об этом вот уже несколько недель ходили разговоры в кулуарах. Швед практически руководил созданием испанского аналога НКВД и был у своего начальства на самом хорошем счету. Во-вторых, Зиновьев и Борисович, выполнив этот заказ, наступал на ногу слишком могущественным людям. И Сталин, и Артузов такого не прощали и мстили очень жестоко. Лёва не раз участвовал в ликвидации предателей и невозвращенцев, так что Зиновьев Борисович знал об этом из первых рук. Но имелось несколько соображений, которые заставляли его продолжать разговор и не отказываться от сделанного предложения. Не был Зиновьев Борисович уверен в завтрашнем дне. Более того, практически не сомневался, что чистка рядован КВД рано или поздно коснётся и его. Обладая трезвым умом и проводя сравнение биографий и послужных списков тех, кого уже не было рядом, со своими данными, он понимал: особых отличий не видно. Это значило, что рано или поздно и его возьмут под белые руки. И в лучшем случае отправить на 5 лет вместе с семьёй подыматься ли, ну, в Казахстан, а в худшем расстреляют, как это случилось со всеми, кто участвовал в хлебозаготовках на Украине в 1933. -м. Зиновий Борисович был из их числа. Максим Максимович. Я возьму за выполнение этого поручения, но с некоторыми оговорками. Как вы сами понимаете, первая часть задания похожа на сказочную Поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вторая его часть завербовать или устранить найденную особу уже более конкретна. Поэтому хотелось бы разбить задание на два. Если мы находим интересующую вас персону, и вы подтверждаете, что это та особа, которая вас интересовала, вы помогаете выехать за рубеж моей семье и выплачиваете половину суммы. Перед таким делом надо иметь надёжный тыл, до да одного и проще выбраться. И если получится, сам хотел вам это предложить. Само собой. И ключ от квартиры, где деньги лежат. Иронично хмыкнул Савёний Борисович. Не заметив ухмылки Литвинов продолжил: "Вам понравится в Соединённых Штатах. Это великая страна. Ей суждено править миром, Максим Максимович. В данный момент меня интересуют несколько иные вопросы. Насколько знаю, у вас хорошие отношения со Слуцким И я не сомневаюсь, что вы предлагали ему эту работу. Мне очень важно, чтобы вы как можно подробнее пересказали мне состоявшийся между вами разговор. Литвинов недовольно взглянул на собеседника и отвёл взгляд. С люцки отказался. У нас с ним вышла размовка чуть больше года назад. Он на меня затаил обиду, решив, что я его специально поставил в такую ситуацию, в которой он оказался. Когда позвонил ему Он отказался от встречи. Вот, собственно, и вся история. Дела у него, насколько мне известно, идут неплохо. Недавно провёл отличную операцию и собрал с фирмы De Beers полмиллиона долларов только за то, что СССР не будет раздавать в европейской и американской прессе информацию о новых месторождениях алмазов, открытых у нас в стране. Это им грозило крупными качелями на бирже. Вот и всё, что я могу сказать. Думаю, и с вами он не будет обсуждать никаких дел, связанных с работой. Надо отметить, степень секретности вокруг Ино после отделения от НКВД очень высокая. Ходят слухи, Артуза всем сотрудникам запретил общаться с посторонними на любые темы, связанные с работой. Контакты отслеживаются собственной службой безопасности. Лейтенант, поживав губы, продолжил: "На закрытых дачах вокруг Москвы нищите, Таких немного и нет там её. Я тоже надеялся, что Артузов её там держит, но он оказался умнее. Но почему она в ведомстве Артузова, а не в НКВД? Есть у вас сведения по этому поводу? Достоверных нет. Есть данные, что сперва люди ягоды занимались её поисками, но Сталин буквально через 2 недели отобрал у них дело, скорее всего, поручил Артузову, хотя Артур в то время не был в обойме. Но видно, Никого другого не нашлось, а Артузов, как раз специалист по таким делам, я Годе стали уже не доверял. Понятно. Максим Максимович, я приступаю к работе и буду вас информировать, если разузнаю что-то интересное. Ещё одно. Мне необходимы деньги на проведение следственных мероприятий. Думаю, для начала 1025 руб. Если нужно будет ещё, я вас заранее проинформирую. Литвинов недовольно скривился, но промолчал. Он любил литературу и хорошо помнил некоторые произведения. Фраза "торг" здесь неуместен, очень хорошо подходила к сегодняшнему разговору. Ильф Петров. 12 стульев. Достав из письменного стола, одна из тумбочек которого была переоборудована под сейф, пять толстых пачек купюр, он вернулся в столовую. Зиновий Борисович поручил раскапывать это дело двум своим доверенным и толковым сотрудникам. Лёню Панфилова он взял с семьи из детдома. С тех пор мальчик вырос, выучился и успел стать лейтенантом НКВД, личным шофёром и телохранителем, а также одним из лучших оперативников в обойме Зиновия Борисовича. Лёня был не только специалистом в силовых захватах, но и обладал прекрасным чутьём. Вторым являлся старший лейтенант Заварницкий, отличный аналитик и следователь. В своё время Зиновьев Ибарисович очень помог ему, подправив биографию и скрыв кое-какие подробности происхождения старшего лейтенанта, поэтому мог полностью ему доверять. Как правило, говорят, глаза боятся, а руки делают. Любая работа, которая кажется невыполнимой, начинает странным образом меняться после того, как вы за неё взялись с твёрдым намерением сделать. Месяца не осаждали Ино, знакомились с родственниками и друзьями мелких служащих. старались попасть на семейные праздники и вечеринки, ничего не расспрашивали, а только слушали, задавая перед этим нужную тему разговора и искусно её поддерживая. Ищите и найдёте, стучите и вам откроют. Последние решающие элементы, позволившие собрать головоломку, Лёня раздобыл в гараже, к которому были приписаны машины Ино, на какой-то пьянке, где речь зашла о бабах, которым ездит начальство. Шофёр Артузовабрякнул, что подвозил молодую светловолосую девушку на вокзал. Она спешила, сказала Артузову, мол, ещё дела сегодня в лаборатории. Эта фраза стала решающей, поскольку внешность девушки совпадала с данными, полученными из других источников, было изучено расписание пригородных поездов в указанное шофёром время. Им не пришлось долго ломать голову, чтобы найти в Подмосковье лабораторию. Такая оказалась в единственном экземпляре На заводе радиолампа во Фрязине а определиться после этого с объектом был отдел техники, с которым справился бы и ленивый. Последующие несколько недель они занимались тем, что выясняли всё возможное о делах Ольги Стрельцовой за последние полтора года и копали основные события её короткой жизни. Чем больше они узнавали, тем яснее становилось: они не ошиблись. Именно Ольга несколько раз появлялась в Кремле. у кого она была на приёме, они не выяснили. Это превышало уровень разумного риска, но практически не сомневались, что девушка принимал Сталин. Жена и Борисович и Лёня радовались, а Заварницкий всё чаще думал, как выкрутиться из ситуации, в которую он попал. Ему хватало ума понять, что просто так всё это не закончится. Задание, поставленное перед ними, было найти объект и перевербовать Найти-то они нашли на вот перевербовать, ожидались большие трудности. Как решаются такие трудности начальством, Заварницкий знал не понаслышке и не желал этого категорически. Некоторые ещё называют этот орган очком, но Заварницкий был уверен. Он чувствует будущие неприятности душой. Чем больше он узнавал об объекте, тем тревожнее становилось. И дело не в том, что Стрельцова оба раза и зимой и летом единственная из женщин попала в финальную часть соревнований поединок снайперов, добиралась до полуфинала. Дело было не в том, что девочка, считавшаяся слабоумной, вдруг стала учёным и изобретателем. К каждому эпизоду её жизни по отдельности можно было найти объяснение. На собранные вместе эпизоды создавали весьма странную картину, которая не хотела складываться из этих кусочков во что-то понятное и узнаваемое. Борисович доложил всё, что они узнали, куда-то наверх, вернувшись сообщил: Ольга Стрельцова, английский агент, втёрлась в доверие к руководству страны. Поскольку арестовать или завербовать объект не представляется возможным, его надо ликвидировать. им предстояло в кратчайшие сроки разработать план ликвидации и осуществить его, причём, как подчеркнул Борисович, надеяться на помощь не приходилось. Никто им не поверил бы. Исходя из этого факта, нужно было планировать и акцию, и пути отхода. Выслушав эту чушь, Заверницкий позволил себе усомниться в сказанном. Странный агент получался истрельцовый. Только от того, что они узнали, А Саબરницкий подозревал, что это верхушка Асберга. Хватало, чтобы о такой выдающейся девушке писали все газеты. Как минимум два ордена должно было висеть у неё на груди за изобретение новых ламп и новых радиостанций, которые начали поступать и в войска, и в пограничную службу НКВД. Некоторые из них он уже видел лично и держал в руках, так что мог сравнить изделия английской шпионки с прежними радиостанциями. Так что станции стали в 3 раза легче. Ещё можно было бы объяснить проискам английской разведки, направленными на подрыв физической формы советского радиста, на то, что любого солдата за 1 час можно было выучить работать, что вместо треска и шума в наушниках отчётливо был слышен голос собеседника. С этим уже возникали сомнения. Непонятным оставалось, чего хочет добиться английская разведка такими операциями. Борисович позаботился и о них. Лёня с повышением отправился на Дальний Восток, Заварницкий тоже с повышением в Симферополь. И там, и там начальство уже поменялось, состав местных отделений КВД тоже перетрясли, так что сотрудники были нужны, а новых чисток не предвиделось. Борисович вручил парням по 10.000 руб. подъёмных и выбил дополнительный месяц отпуска, в котором они находились в данный момент. По запланированию операции Борисович взялся сам, никому не доверял. Обсудил все стандартные возможности и поняв, что в таком городке, как Фрязино, где все на виду, при наличии охраны планы не осуществимы, стали думать дальше, пытаясь найти возможность в течение ближайшей недели осуществить задуманное с приемлемым риском. Срок в одну неделю выставил Зиновий Борисович. Он уже отправил за границу семью и не строил иллюзий, что её отсутствие можно будет долго хранить в тайне. Учитывал, что ему для безопасного пересечения границы тоже нужно время, а его так окарасы не было. Эту комбинацию придумал Заварницкий, когда они вечером пили водку и закусывали. Все были мрачными. Не получалось у них с налёта ликвидировать объект. Нужно было внедрять осведомителя, узнавать повторяющиеся маршруты, изучать охрану исходя из этого составлять планы реально на подготовку операции требовалось не меньше двух месяцев двух месяцев не было если с ребятами борисович мог решить вопрос то представить себе что отсутствие семьи пройдёт мимо внимательных глаз его конторы было абсурдом вот тогда заворницкий ляпнула бы идее которая пришла в его в голову ляпнул чтобы народ немного расшевелился к критику его планы Ани сидел мрачно и трезво после второй бутылки, но к его удивлению товарищи начали увлечённо достраивать конструкцию. Заварницкий предложил лечь поспать, а с утра продолжить обсуждение, надеясь, что за ночь они помнеют. Не помнели. Слёнию всё было понятно. План был достаточно авантюрным, чтобы ему понравиться. Зиновий Борисович пояснил свою позицию просто. План на три с плюсом. Но беда в том, что посадим мы наблюдателя, через 2 месяца этот план по-прежнему будет самым лучшим. Не знаю, как у вас, а у меня имеется устойчивое подозрение. Никаких постоянных маршрутов у Оли нету. Мы и так больше месяца с неё глаз не спускаем. Лёня уже половину девок того завода знает, а толку. С квартиры она сразу идёт на завод, с завода обратно дом под охраной. Незнакомым даже дверь подъезда не открывает. В Москву только на заводском автобусе ездит посторонних внутрь не пускают где выходит никто сказать не может останавливает автобус каждый раз в новом месте ну и что нового мы узнаем через 2 месяца на заводе за ней тоже присматривают возродил автор незаметно становясь единственным критиком своего плана ты же сам сказал охрана сопутствующая не думаю что больше двух человек муж её ещё кто-то на страховке у всех на заводе свои дела Никто и поблажки за то, что они её охраняют, не делает, потому что никто об этом не знает. Пока соберзят, что к чему, дело будет сделано. Лёня, как всегда, совершенно беззаботно воспринимал будущие трудности. Ничего лучшего мы не придумаем. План реальный. Эту шестидневку готовим детали. В начале следующей выполняем. После выходного пойдут беготня, совещания, пятиминутки, как раз то, что надо. Подвёл итог дебатам Зиновий Борисович. С тяжёлым сердцем Заварницкий согласился с доводами товарищей. Машину и поддельные номера им организовал Борисович. На ней же они должны были добраться обратно в Москву, поменять номера на родные и оставить недалеко от его московской квартиры. Удостоверение московского НКВД на чужие фамилии у них были давно. По дороге обрезали телефонные провода, идущие из завода в Москву, и через 5 минут подъехали к проходной. Товарищу Бортникову проверил документы, охрана соединила их с завкадрами завода. К вам, товарищи из Московского НКВД, даю трубочку. Товарищ Бортников, старший лейтенант Захарчук и лейтенант Окрошкин Московского НКВД не могли к вам с утра дозвониться. Нам нужно поговорить по поводу одной из ваших работниц оксидного цеха. Мы подъедем к входной двери корпуса. Я уже спускаюсь. Встретив у входа, Бортников повёл товарища к себе в кабинет. Кто вас интересует? Пирогова Татьяна Семёновна. Хм. Анна не работает в оксидном цеху. Она лаборантка в новой лаборатории. Там пробуют кристаллы кварца выращивать. Им просто каморку выделили на территории оксидного цеха. Видно, нас не точно информировали. Заходите, товарищи. Бортников открыл ключом двери своего кабинета, пропуская гостей. Они зашли и разошлись в стороны, оставляя между собой большой проход. Когда Бортников проходил между ними, Он с удивлением услышал, как старший лейтенант радостно обратился к нему. "Ну, здравствуйте, товарищ Бортников". Удивлённо обернувшись и протянув руку, Бортников хотел сказать, что они только что здоровались, но что-то укололо слева, и он услышал хлопок. Шампанское вроде не было у него в бутылке. Боль слева стала невыносимой, перед глазами поплыло. Анатолий ещё успел понять уплывающим сознанием, что он падает на пол. Я умираю, спокойно подумал он. Так быстро. Лёня спрятал в широкий карман Галифе свой наган с прикрученным прибором бромид. Кармана фактически не было, была дырка и специально открытая кобура, пристёгнутая к внешней поверхности бедра, куда прятался наган вместе с глушителем. Заварницкий поднял ключ, выпавший из руки убитого, закрыл за собой кабинет и выбросив ключ в мусорный ящик, стоящий на лестничной площадке, Они спустились на первый этаж и пошли к выходу в оксидный цех. "Вам кого, товарищи?" обратился к ним высокий мужчина лет 40. "Перагота киянуишим" не останавливаясь, ответил Лёня и открыл дверь в цех. "Она в лаборатории работает. Я вас провожу. А где товарищ Бортников? Занимайтесь своими делами. У нас к ней несколько вопросов. Не волнуйтесь." Заварницкий бессоримонно развернул Прыткова товарища на выход. И поспешил за легконогим Лёней, преодолевшим уже половину расстояния до двери. Краем глаза он отметил бегущего из дальнего угла молодого человека и девушку, вставшую из-за своего рабочего стола и направившуюся к двери. "Мож наверняка влетит в дверь, а девка будет страховать снаружи. Лёнчик его сделает. Варим всех внутри, потом я выйду, ручкой ей махну, заходи, мол. Пойдёт как миленькая. Закроем дверь отмычкой на замок и в машину". Настроение начало подниматься. Тревога, грывшая всю неделю, показалась смешной и несерьёзной. Лёня уже вошёл внутрь. Заварницкий остановился перед дверью, загородив её, и грозно обратился к Сергею: "Вам куда, товарищ?" "Туда", прозвучал короткий ответ, и Сергей как лавина обрушился на Заварницкого. Ожидавший этого старший лейтенант сместился внутрь и влево по ходу двери, пропуская Сергея внутрь, закрыл за ним дверь. И нервно рукой в правый карман широких галифе, войдя в лабораторию, Лёня сразу почувствовал недобрый взгляд и ствол, направленный в его спину. Как и чем он это чувствовал, оставалось для всех, кто его знал, загадкой. Пирогова Татьяна Семёновна спокойно спросила у сидящую девушку: "Да?" с плохо скрытым страхом в голосе промолвила, вскочив со стула, круглолицая девушка с карими глазами и курносым носом. Вам куда, товарищ? послышался голос старшего лейтенанта. Вам не успел Лёня промолвить заготовленную фразу, как в дверь ворвался Сергей, практически перекрыв Оле направление стрельбы. А что оставалось открытым, тут же исчезло после того, как Лёня сделал выверенный шаг в сторону, развернулся и нырнул рукой в карман. Время спрессовалось для Оли в плотную обволакивающую субстанцию, через которую она продиралась, пытаясь успеть. Мысли не было, было что-то другое, знание того, что произойдёт и происходит. На основе этого знания тело само двигалось. Гуля казалось, она наблюдает со стороны за происходящим, вместе с тем активно в нём участвуя. Стрельцова понимала. Этот улыбающийся, симпатичный светловолосый парень сейчас выстрелит прямо из кармана своих галифе. Серёжа прыгнет вправо. Противник уже видит это и прыгнет одновременно с ним. продолжая прикрываться его телом. Ему удобнее. Он так прыгает влево, правая рука снаружи. У неё был только один шанс не проиграть. Отскочив вправо, в сторону вышедшего старшего лейтенанта, закрывшего дверь, Оля выстрелила через Сергея, выше правой почки, через живот. Светловолосый был почти на голову ниже, практически её роста. Пуля вошла ему в левую часть груди, что-то дёрнуло в левом плече. Несмотря на боль, девушка смогла ухватиться левой рукой за гимнастёрку станшевого лейтенанта, используя его как опору, подобрать под себя ноги и прыгнуть обратно влево. Светловолосы ещё жил. Его пистолет в галефе непрерывно двигался за ней, чуть-чуть не успевая. Быстрая тварь, подумал Лёнчик, из последних сил поворачивая наган, ставший таким тяжёлым и неудобным из-за глушителя, и снова нажимая на курок. Будь у него время вытащить его, ибо уже имел обледный вид, подумала Оля, стреляя противнику в лоб. Что-то свистнуло возле правого уха, чуть-чуть не считается. Она прыгнула обратно и от души врезала старшему лейтенанту рукояткой своего вальтера по голове.